После Бенефиса. Сценка. Трагик Унылов и благородный отец Тигров сидели в 37-м номере гостиницы Венеция и пожинали плоды Бенефиса. Перед ними на столе стояли водка, плохое красное, полубутылка коньяку и сардины. Тигров, толстенький угреватый человек, созерцательно глядел на графин, и угрюмо безмолвствовал. Уныло же пламенел. Держа в одной руке пачку ассигнаций, в другой карандаш, он ерзал на стуле, как на иголках, и изливал свою душу. — Что меня утешает и бодрит, Максим, — говорил он, — так это то, что меня молодежь любит. Гимназистки, реалистики, мелюзга, от земли не видно. Но ты не шути, брат». Сидят бестии на галерке У черта на куличках за тридцать копеек Но только их и слышно Клопов этаких Первые критики и ценители Иной с воробья ростом Под стол пешком ходит А на морденку взглянешь Совсем добролюбов Как они вчера кричали «Унылова! Унылова!» Вообще братец не ожидал Шестнадцать раз вызвали. И ампоше не дурно. 123 рубля, 80 копеек. Выпьем. Ты же, Васечка, того, забормотал Тигров, конфузливо мигая глазами. Презентуй мне сегодня двадцать талеров. В Елец надо съездить. Там дядька помер. После него, может быть, осталось что-нибудь. Коле не дашь.. Придется пешедралом махать. Дашь? Хм, но ведь ты не отдашь, Максим. Не отдам, Васечка, вздохнул благородный отец. Где ж мне взять? Уж ты так, по дружбе. Постой, может быть, мне не хватит. Покупки нужно будет сделать, да заказать кое-что. Давай считать. Унылов потянул к себе бумагу, в которой был завернут коньяк, и стал писать на ней карандашом. «Тебе двадцать? Сестре послать двадцать пять? Бедная женщина уж три года просит прислать что-нибудь. Обязательно пошлю. Это такая милая, хорошая. Пару себе новую сшить, рублей в тридцать. За номер и за обед я еще подожду, отдавать успею». «Табаку фунта три? Щеблеты? Что еще? Выкупить фраг? Часы? Куплю тебе новую шапку? А то в этой ты на черта похож. Совестно с тобой по улице ходить. Постой, еще чего?» «Купи, Васечка, револьвер для блуждающих огней. Наш не стреляет?» «Да, правда. Антрепренер-подлец ни за что не купит». Бутафории знать не хочет, антихрист этакий. Ну, стало быть, шесть-семь рублей на револьвер. Что еще? В баню сходи, с мылом помойся. Баня, мыло и прочее рубль. Тут Васечка татарин ходит. Отличное чучело лисы продает. Вот купил бы. Да на что мне лисица? Так, на стол поставить. Проснешься утром, взглянешь... А у тебя на столе зверь стоит и так на душе весело станет. Роскошь. Лучше я себе портсигар новый куплю. Вы вообще знаешь, следовало бы мне свой гардероб примонтировать Надо бы сорочек со стоячими воротниками купить. Стоячие воротники теперь в моде. Ах да, чуть было не забыл. Пикейную жилетку. Необходимо. В крыловских пьесах? «Нельзя без пикейной жилетки. Щеблеты с пуговками, тросточка. Прачки будешь платить?» «Нет, погожу. Перчатки нужно, белые, черные и цветные. Что еще? соды и кислоты? Касторки раза на три, Бумаги, конвертов? Что еще?» Унылов и Тигров подняли на потолок глаза, наморщили лбы и стали думать. Персидского порошку, вспомнил Унылов. Житья нет от краснокожих. Что еще? Батюшки, пальто. Про самое главное это мы и забыли, Максим. Как зимой без пальто? Пишу сорок, но у меня не хватит. Наплевал бы ты на своего дядьку, Максим? Не могу. Единственный родственник, и вдруг наплевать. «Наверное, после него осталось что-нибудь?» «Что? Пянковая трубка? Тетушкин портрет? Ей-богу, наплюй!» «Не понимаю, что у тебя за эго... эго... эгоицистизм такой, Васечка!» Замигал глазами тигров. «Будь у меня деньги, да не чтобы я пожалел! Сто, триста, тысячу, бери сколько хочешь!» «У меня после родителей десять тысяч осталось. Все актерам роздал». «Ладно, ладно. Бери свои двадцать». «Мерси. Карманы все порваны. Некуда положить. Но, однако, шестой час уже. Пора мне на вокзал». Тигров тяжело поднялся и стал натягивать на свое шаровидное тело маленькое узкоплечье пальто. — Ты же, Васечка, не говори нашим, что я уехал, — сказал он. — Наш подлец бунт поднимет, ежели узнает, что я уехал, не сказавшись. Пусть думают, что я в запое. Проводил бы ты меня, Васечка, на вокзал, а то не равен час зайду по дороге в трактир, и все твои талеры ухну. Знаешь мою слабость. Проводи, голубчик. — Ладно. Актеры оделись и вышли на улицу. «Что бы такое купить?» — бормотал Унылов, заглядывая по дороге в окна магазинов и лавок. «Погляди, Максим, какой чудный окорок! Будь полный сбор, накажи меня, Бог купил бы! А знаешь, почему не было полного сбора? Потому что у купца Чудакова была свадьба. Все плутократы там были. Вздумали же черти не вовремя жениться!» «Погляди-ка, какой в окне цилиндр! Купить нечто! Впрочем, шут с ним!» Придя на вокзал, приятели уселись в зале первого класса и задымили сигарами. «Черт возьми!» — поморщился Унылов. «Мне что-то пить захотелось. Давай пиво выпьем!» «Человек! Пиво!» «Еще первого звонка не было, так что тебе нечего спешить!» «Ты же, карапуз, недолго езди! Сдери с мертвого дядьки малую талику и назад!» «Вот что!» «Э-э-э, Чек! Не нужно пива! Дай бутылку Ньюи!» «Выпьем с тобой на прощание красненького и езжай себе!» Через полчаса актеры оканчивали уж вторую бутылку. Подперев свою горячую голову кулаками, Унылов глядел любвеобильными глазами на жирное лицо Тигрова и бормотал коснеющим языком. «Главное зло в нашем мире — это антрепренер. Только тогда артист будет крепко стоять на ногах, когда он в своем деле будет дер держаться коллективных начал». «На паях». «Да?» — На паях. — Паршивое вино. Вот что, выпьем Рейнвенцу. Васечка, второй звонок. — Ночхай, с ночным поездом уедешь. А теперь я тебе выскажу. Человек, бутылку рейнского. Антр-пр-инер видит в артисте вещь. Мясо для пушек. Он кулак. Ему не понять артиста. Взять хоть тебя. Ты человек без таланта, но... Ты полезный актер. Тебя нужно ценить. Постой, не лезь целоваться. Неловко. Я тебя за что люблю? За твою душу. Истинно артистическое сердце. Максим... «Я тебе завтра пару заказываю. Все для тебя. И сюда же Дай пожать руку». Прошел час. Артисты все еще сидели и беседовали. «Дай только Бог встать мне на ноги», — говорил Унылов. «И ты увидишь. Я покажу тогда, что значит сцена. Ты у меня двести в месяц получать будешь». Мне бы только на первый раз тысячу рублей Летний театр снять Вот что Не съесть ли нам что-нибудь? Ты хочешь есть? Ты откровенно Хочешь? Человек Пару жареных дупелей Теперь не бывает с дупелей Сказал человек Черт возьми У вас никогда ничего не бывает В таком случае, болван... Подай, какая у вас там есть дичь, всю подай. Привыкли подлецы купцов кормить всякой дрянью. Так думают, что и артист станет есть их дрянь. Неси все сюда, подай так же ликеры. Максим, сигар хочешь? Подашь и сигар. Немного погодя, к приятелям пристал комик Дудкин. Нашли где пить. «Удивился Дудкин. «Едем в Бельвю. Там теперь все наши!» «Счет!» — крикнул Унылов. «Тридцать шесть рублей, двадцать копеек. Получай, без сдачи. Едем, Максим, наплюй на дядьку. Пусть бедный Йорик остается без наследников. Давай сюда двадцать рублей, завтра поедешь». В Бельвю приятели потребовали устриц и Рейнского. «И сапоги тебе завтра куплю», — говорил Унылов, наливая Тигрову. «Пей! Кто любит искусство, тот за искусство!» Пошли в ход искусство, коллективные начала, паи, единодушие, солидарность и прочие актерские идеалы. Поездка же в Елец, покупка чаю, табаку и одежи, выкуп заложенного и уплата — Сами собой улеглись в далекий, очень далекий ящик. Счет Бельвю съел всю бенефисную выручку.